«Помните, вы говорили мне, что обсуждалось предложение вышивать на ярлыках имя Бруномонти, а не просто Контесса?» «Я говорил? «Не помню. Мы все были так расстроены. Однако это правда, была такая идея. Все из-за пиратских копий, но ее сиятельство...» «Да, в прошлый раз вы так и сказали». «Вы имели в виду сеньорину Катерину? «Разумеется. Я Бруна Монти», — говорила она своей матери в этой самой комнате, «а ты нет». Сердце Ливии было разбито. Не из-за ярлыков, как вы понимаете. «Ну что я могу сказать? Все мы, кроме ее матери, вздохнули с облегчением, когда она сочла ниже своего достоинства заниматься бизнесом и мы в последний раз увидели, как она выходит отсюда. Как она себя вела? Критиковала дизайнеров, насмешничала над швиями. По ее словам, она-то любую работу могла бы сделать лучше. Мы терпели это ради Оливии, но можете себе представить, что люди с тридцатилетним, а то и с большим опытом чувствовали, когда их высмеивала невежественная дурочка? Бруно Монти она или не Бруномонти. Между прочим, она сама себя наказала, когда решила, что на подиуме будет выглядеть лучше, чем профессиональная модель. Это было на показе в Милане. Играла музыка. Паршивая девчонка стояла там, одетая в платье невесты. Гвоздь программы Оливии. И не смогла и шагу ступить по подиуму. Замерла, словно парализованная. «Что за сцена! Кстати, это был последний раз, когда мы ее вообще видели, и слава Богу!» «У нее нет талантов брата. Я уж не говорю о здравом смысле и уважении к другим людям, но и она могла бы помочь, если б хотя бы вести себя умело». Лицо сеньоры Верди раскраснелось от воскрешенного в памяти гнева. «Просто невероятно! Какие они разные!» «Понимаю. У меня самого два сына, и они очень разные, отличаются, как небо и земля». Он рассказывал ей о сыновьях, пока она не успокоилась, а затем ушел, поделившись напоследок хорошей новостью. Собачке Оливии больше ничего не угрожает. «Вы меня просто осчастливили. Леонардо знает?» «Может и нет. Я пытался дозвониться ему, но...» ясно. — Ну, тогда я поднимусь наверх прямо сейчас. Это придаст ему силы. Малышка Тесси в безопасности. Инспектор направился в расположенный по соседству бар Джорджо и заказал кофе. — Я сам для вас приготовлю. — Как продвигается дело? — спросил хозяин. Инспектор неопределенно тряхнул головой и ответил вопросом. — Что говорят на улице? — Ничего, можете поверить, как и газеты. Если новостей нет, они их придумают. Помяни черта!» Инспектор оглянулся и увидел, как в дверь неторопливо входит толстяк Нести со словами. «Мне кофе!» Из уголка губ у него свисала незажженная сигарета, явный признак того, что он снова пытается бросить курить. Он буркнул инспектору. «Если ты не в состоянии найти похитителей...» Почему бы, по крайней мере, не арестовать эту идиотку-дочь, как ее там, и держать ее подальше от нашей редакции?